Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле «Баттерфляй». И что сейчас я расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так, на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место, и сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила. «Ты что так сияешь?» Я сказал. «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал. «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле бутерфляй». Папа сказал. «Ну и как?» «Третье место!» Сказал я. Папа прямо весь расцвел. «Ну да», – сказал он. «Вот здорово». Он отложил в сторону газету. молодчина Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. «А кто же первое занял?» – спросил папа. Я ответил. «Первое место папа занял Вовка. Он уже давно умеет плавать. Ему это не трудно было». «Ай да Вовка!» – сказал папа. «Так, а кто же занял второе место?» «А второе, – сказал я, – занял... Рыженький один мальчишка, ну, не знаю, как зовут, на лягушонка похож, особенно в воде. А ты, значит, вышел на третье? Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. Ну что, сказал он, все-таки, что ни говори, а третье место тоже призовое, бронзовая медаль. Ну а кто же на четвертом оказался, не помнишь? Кто занял четвертое место? Я сказал, четвертое место никто не занял, папа. Он очень удивился, это как же? Я сказал, мы все третье место заняли, и я, и Мишка, и только и Кимка, все-все. Вовка первое Рыжий Лягушонок второе, а мы остальные 18 человек, мы заняли третье. Так инструктор сказал, папа сказал, ах вот оно что, понятно. И он снова уткнулся в газеты, а у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.